Глава 4. И это был совершенно безумный день. Утром Костя заехал за Женькой, чтобы потом вместе отправиться по местам, отмеченным проклятием. По плану они должны были сначала заехать на тот самый 12-й километр Соловьевского шоссе, где случилась авария, а потом еще и заскочить к Женьке на могилу, как бы странно это ни звучало. Костя впервые за долгое время побывал на заводе. Ему выдали бейджик с надписью «Стажер», потом он прошел через турникет, дружелюбно мигнувший зеленым точно светофор, потом поднялся на третий этаж, где заседал Евгений Николаевич Балакирев, и только потом очутился в уютном директорском кресле с евроремонтом. Женька там подписывал какие-то документы». Удивительно, но Костя не испытал ни намека на ностальгию. Точно и не было этих десяти лет, проведенных в ныне почившем отделе стратегического менеджмента. Наконец, Евгений Николаевич разобрался с документами, что-то мяукнул по интеркому невидимой секретарши. Костя все время удивлялся, зачем век скайпа и безлимитного интернета вообще нужен интерком, но на заводе трепетно чтили традиции. Надел элегантное серое пальто и только после этих важных приготовлений собрался выходить. Уже на улице Костя задал вопрос, который мучил его с утра. «Женя, ты не боишься со мной на машине ехать?» «А что ты мне сделаешь-то?» — резонно переспросил Женя. «Второй раз убьешь?» А вдруг меланхолично произнес Костя, распахивая перед Женькой пассажирскую дверь. Тот вспорхнул на сиденье с неожиданной для его комплекции грацией. Все-таки в Женьке начала проявляться эта его начальственность. «Вдруг я серийный убийца», — предположил Костя, уже поворачивая ключ зажигания. «Много серийный». «Ну и хрен с ним», — добродушно отозвался Женька, утопая в удобном пассажирском сиденье. «По Скольскому после вчерашнего дождя шоссе доехали до треклятого места, вышли...» Костя обнаружил, что на обочине установлен деревянный крест с венком, а Женька равнодушно пожал плечами и объяснил, что его, как жертву автомобильной аварии, крайне раздражают подобные вещи. Постояли немного на обочине, причем шоссе было пустым, как и в день аварии, потом снова сели в машину, чтобы поставить еще одну точку в этом скорбном мероприятии, и уже через полчаса были на третьем кладбище. Небо было темным и тяжелым а воздух плотным и наэлектризованным, как перед грозой, как будто и не октябрь месяц стоял на дворе, а, например, какой-нибудь август. Костя остановил машину возле кладбищенских ворот, и пока парковался, вспомнил забавную историю, связанную с третьим кладбищем. Его открыли в начале 90-х. Ранее же на этом месте была лыжная база, где спортивные воскресенцы могли отдохнуть в свое удовольствие, наслаждаясь морозцем и пушистым снегом. Ворота лыжной базы украшала веселая надпись «Добро пожаловать», которую не убрали и после того, как на месте лыжной базы обосновалась юдоль скорби. И не убрали бы еще долго, если бы в 1994 году на это несоответствие не обратил внимания журналист газеты «Воскресенский рабочий». На пятачке перед главным входом вовсю шла бойкая торговля искусственными цветами и венками. Костя подошел к одной из продавщиц, Моложавой пенсионерки с волосами агрессивно-фиолетового цвета. Какое-то непозволительное буйство красок. Будто и не кладбище тут, а ярмарка в праздничный день, ну, право слово. Скорбь должна быть серая или черная, вовсе не цвета аметиста. «Купи мне цветочки», — попросил Женька, неожиданно возникший за спиной. Костя вообще рассчитывал, что он посидит в машине и на могилу не пойдет. «Искусственные?» — возмутился Костя, — чье чувство прекрасного было немного оскорблено. Он не переваривал всей этой кладбищенской пошлятины. — Давай я тебе живые куплю. — Живые? Григорьев, у нас что, свидание? — Нет, я хочу эти, искусственные, как положено, — закапризничал солидный Евгений Николаевич, указывая на ведро кислотно-желтых пластмассовых хризантем Ну купи, Кость, ну купи. Пенсионерка с фиолетовыми волосами как-то очень неодобрительно посмотрела на своих потенциальных покупателей. В глазах ее в равных долях читались недоумение и любопытство. — Дайте четыре хризантемы, пожалуйста, — попросил Костя, протягивая 500 рублевую купюру. — Сдачи не надо. Пенсионерка резко сменила гнев на милость. — Возьмите еще розовых, — на радостях предложила она, весьма довольная сделкой. Тут Женька чуть было все не испортил, сказав что-то вроде «Зачем мне розовые я же не девчонка», но Костя вовремя утянул его за рукав, не дожидаясь, пока продавщица начнет задавать вопросы. Миновали ворота, засеменили по центральной аллее. Снова симметрия оград и крестов, снова обескураживающая неумолимая квадратность. Отчего-то молчали вороны. Их не было. Видимо, обед или заслуженный выходной. Костя возложил цветы на могилу. Он уже почти привык к тому, что в Воскресенске 33 можно стоять на своей собственной могиле, но еще до сих пор с этим не смирился. «Я хочу в последний раз попросить у тебя прощения», — сказал Костя, и слова его были адресованы юному Женьке с портрета. «Он тебя прощает», — очень тихо произнес настоящий 30-летний Женька. Женька в дорогом сером пальто, Женька, которому только что купили букет искусственных хризантем числом четыре. «Он-то прощает», — ответил Костя, стоя с опущенной головой и невидящим взглядом, вчитываясь в позолоченные буквы на памятнике. Это был очень долгий миг, растянутый во времени, будто покрывало. Костя очнулся, когда Женька начал дергать его за рукав. Поехали отсюда. Не могу больше тут стоять. Всегда ненавидел кладбища и покойников.